Экспресс на Баграт неприятно разочаровал. Обычная электричка класса Сапсан, кое-как тима на любой региональной ветке. Серо-стальная голова с красной полосой в далёком убегающий по стенкам вагона в дакуцовых хвоста. Ни малейшего намёка на тайну, обещанную окружающими Баграт слухами. Даже проводница оказалась обычной меловидной блондинкой в фирменном сером жакете и шапочке в тон. Она бегло осмотрела документы, просветила вся чатку глаза портативным сканером и с улыбкой попросила занять любое свободное место. Огар всё пытался разглядеть в ней что-нибудь, ну хоть что-то нечеловеческое: змии, разрез зрачков, заострённые уши, клыки на худой конец, всё впустую. Вспомнился Ерликин, тощий очкарик в клубах дыма от электронные сигареты, что упился на проводах до зелёных чертей. Утирая перепачканные блевотиной губы, он совал гору вытертую сирийскую драхму и велел непременно отдать её хорону в оплату за провоз. Пьяный Кая, Арлекин хлопал гора по плечу, не понимая, что отделён от перелома пальцев лишь тонкой черноволосой девчонкой, разлёгшейся на коленях собеседника. Я с осхученным общался: вот как сейчас с тобой? Он первым от нас в Баграт поехал, ещё когда китайцы на границе бузили. Первым, прикинь? Тогда ещё даже квоты не ввели. Чутка моя техничка работает в той психушке, где он лечится. Я её уломал меня к нему провести. Он же легенда, чувак, реально легенда. Он мне лично сказал, что Харону надо дать монету, иначе труба. Прячал смешку. Гор прошел мимо проводницы, у которой не было ни змеи в волосах, ни когтей на пальцах, ни поясного ожерелья из черепов, про которое спятивший Ласкутин лично рассказал полудурку Эрликину. После перона, на котором даже голуби не ходили, вагон показался многолюдным. Гор насчитал четыре человека, включая себя. Слева у самого тамбура, в окружении трёх неподъёмных рюкзаков, расположился пожилой китаец в чёрном плаще и очках-фишках, похожие на мафиозного босса из старых Гонконгских боевиков. Конечно, куда без китайцев. Он суетливо проверял застёжки сумок, подтягивал ремни, перевязывал тесёмки, то вдруг вынимал разрешение из нагрудного кармана и бережно разглаживал его на столе. Ближе к выходу рыжая девица лет двадцати пяти погрузилась в планшет, закинув ногу в кожаном сапоге на стол. носок сапога нервно покачивался. Все, начиная с одежды и фигуры и заканчивая манерой держаться, выдавала в ней недорогую проститутку или стриптизершу провинциального ночного клуба. Это, судя по нашлепкам на рюкзаке, прибыла откуда-то из Европы. Поколебавшись, Гор двинулся на правую половину. Где медитативно сложив руки на столы и прикрыв глаза, сидел крупный бритаголовой мужчина. От сломанной переносицы, огибая правую скулу, через весь череп тянулась многоцветная татуировка, знак одного из запрещённых, гор не сумел разобрать, которого. Хвост узора терялся где-то на затылке или, вероятнее всего, по шее скатывался на спину. Тоже европеец, или, что скорее всего, из штатов. В старом свете мужчины такой брутальной породы почти полностью вымерли. Не то, чтобы ярый адепт запрещенных богов выглядел безопаснее старика и женщины, но от него хотя бы понятно, чего ожидать. Девушку гор как не старался просчитать не мог. Старик китаец так и вовсе выглядел настоящей загадкой. Зачем ему столько сумок? Переезжает он что ли? Культист же, судя по татуировке, посвященный. Не дергается. Не илузит по креслу задом, знает себе медитирует, значит не в первый раз в Баграт. Скорее всего по долгу службы, а может даже живет там. Такое с расспросами к новичку приставать не будет. Для верности гор миновал еще пару рядов кресел, бросил к окну полупустой рюкзак, плюхнулся сам с наслаждением, вытянув ноги. Мобильник показывал двенадцать минут первого, три минуты до отправления. Гор зевнул, с хрустом потянулся, устраиваясь поудобнее, и понял, что ошибся. В первую очередь в выборе стороны возле столика, держа на отлете легкую дорожную сумку, стоял лысый культист. Вы позволите? Голос у незнакомца оказался глубокий, дикторский. Его русский был чистым, а сумку он пристроил раньше, чем Гор кивнул. Гор и сам не понял, почему согласился. От пietета перед старшими он избавился задолго до совершеннолетия. Угрожающая внешность здоровяка культиста его не пугала, да и свободных мест в салоне было полно. Скорее всего, разыгралось любопытство. В болизи Гор разглядел руки своего соседа, руки матерого уголовника старой формации: перстни на фалангах, розы ветров на тыльных сторонах ладоней, аббревиатуры у больших пальцев. Всё нарочито грубое, примитивное, того отшнотного, бледно-синего оттенка, что подобно плесени заводится на человеческом теле от сырости тюремных стен. Тем разительнее был контраст с многоцветным сложным узором, покрывающим гладкую лысину. Утро маткинулся, заметив взгляд Гора, усмехнулся культист. Вот, домой еду. 30 лет воли не видел. Он не назвался Хотя явно был настроен поболтать, Гор решил держаться в той же манере. Тридцать лет немного вата для сто сорок восьмой. Гор глазами указал на череп культиста. Изрытые шрамами тонкие губы растянулись, обнажая крепкие желтые зубы, искусственно заточенные, словно в рот две пилы вставили. Мало того, что культист, так еще и людоед. Гор прислушался к себе. Нет, ничего не ёкнуло. Он читал в сети, что на Дальнем Востоке в некоторых тюрьмах каннибализм, если не норма, то уже очень близко к тому. Сказывалось близость Китая. Но готовясь к поездке, Гор переворошил тонны информации обограде, и хотя большая её часть оказалась мусором, из оставшихся крох понял, что там его ждут вещи гораздо хуже. А ты в теме, я погляжу. Не зря я к тебе подсел. Культист рассмеялся. Только по этой статье уже давно никого не закрывают. Тут ведь как? Само существование Бограда, ежедневное оскорбление чувств верующих любой конфессии, но при этом каждое государство мечтает с ним дружить. Да? Пожалуй, да, подумав, кивнул Гор. А если не за религию, тогда за что? Да нет. За нее, ради ему, протянул культист с любопытством изучая гора. Только не по детским игрушкам, а по реальной жести. В молчаливой задумчивости тронулся поезд. Гор прикинул в уме список подходящих статей. Еще раз внимательно взгляделся в татуировку собеседника, отметив характерные для североамериканских индейцев уголки и лесенки. Наконец пролистал в памяти хронику двадцати лет недавности и мысленно присвистнул. Двести восемьдесят вторая! Недоверчиво спросил он. Вы из детей Вендигу? В точку, дружище. Культиста засмеялся, стучал ладонью по столу. «В самое яблочко. Его заразительному смеху хотелось вторить, если бы не зубы, эти проклятые зубы, неестественно ровные, острые костяные пилы. Можно было не обращать на это внимание, считая дешевым понтом откинувшегося урки, но дети Вендиго среди запрещенных богов без усилий можно отыскать более мерзких, более уродливых, более равнодушных, даже более жестоких. Но пересчигать вечного голодного Вендиго в храброй жадности могли немногие. Заляпанные бордовым кадры хроники похождений его детей замелькали перед глазами с тошнотворной быстротой. Тогда ответи так: 30 лет не маловато ли для 282? Горби страшно встретил насмешливый взгляд культиста. Почему вы ещё живы? Саско чихнул по малолетке. Здоровяк пожал плечами. Мне ведь на судебном процессе только-только 15 стукнуло. Из всей ячейки мимо вышки двое проскочили, я и длинная тень. Только он срока не выдержал, удавился, а я, видишь, за хорошее поведение досрочно. Гор скривился. Длинная тень серьезно. Понимающая улыбка растянулась щеки культиста, глаза его блеклые, словно выцветшие, на мгновение полыхнули яркой радужкой воспоминаний. Ну да, ну да. Длинная тень, окровавленный клык, северный ветер. Молодые были глупы. Хотелось, чтобы всё как у них, у настоящих: раскраска, перья, имена. Я ведь только в тюрьме понял, что нет никаких настоящих. Нет никакого у них и у нас. Есть голод, дружище, понимаешь? Извечный, единственный голод. И он одинаково терзает индейца племени сиу и русс. Мне не интересно, перебил Гор. Честно говоря, мне вообще неприятно с вами общаться. Культист подался вперёд, навалился на стол и тот заскрепел, невероятным усилием удерживая вес груды развитых мышц и тяжёлых костей. Ну так пересеять, а? Не могу. Я занял это место первый, значит, оно моё. А я не привык отдавать то, что считаю своим. А ты парень прямой, да? Уже без тени улыбки спросил культист. Резкий такой, ух! А что тра берет? Он поглощал ответное молчание долго, как человек, знающий ему цену, привыкший к нему за долгие годы одиночного заключения. Пил без эмоций, как без вкусное, но необходимое лекарство, а напившись... Откинулся в кресле, удовлетворенно потирая костяшки в синих наколках. Бограт не любит прямых и резких, дружище. Ты, наверное, слышал, что это место силы, место, где сокрыта великая мощь. Вот только тут у вас никогда не говорят, что сила это скрытная, ползучая, сила ядовитой змеи. перед которое пасует даже царственный лев Москва и Пекин, Вашингтон и Париж, каждый из них больше и сильнее баграда, но все они терпят его, потому что знают, если дойдёт до настоящей драки, подохнут оба. В лучшем случае победителя добьют остальные крупные звери. Поэтому никто не хочет быть первым, парень Поэтому все терпят змею в своих охотничих угодьях и делают вид, что это их выбор. На деле же у них просто нет выбора. Гор мотнул головой, принимая игру. А если не так, если придет не лев, не медведь, не китайский дракон, а человек с мешком и палкой, прижмет змеиную башку к земле, сцедит яд, съест мясо. А шкуру пустит на ремень, ну или на кошелёк для своих скво. Что тогда, индеец? Культист навёл на город дуло указательного пальца. Ты этот человек с палкой. Почему нет? Кто-то ведь должен привести ваш городишко в чувство. Раскатистый смех, горная лавина прокатился по вагону. Рыжая девица оторвалась от планшета, с недоумением поглядела на странно весёлого пассажира. Пожилой китаец вновь принялся нервно перебирать застёжки рюкзаков. Культист захлебнулся смехом, закашлялся, ажесточённо стучая себя по груди пудовым кулаком. Ты, двуногий, трёхмерный, живущий чуть дольше мотылька, будешь учить город тысячи богов, как жить правильно? Утирая слёзы, недоверчиво переспросил он. Вот именно. Тысяче Боград наплодил богов и сущностей сверх всякой меры. Странный ты парень, говоришь как христиану ты поладин, хотя явно не из этих. Выглядишь как индейец, но не разделяешь мою веру. Добровольно едешь в место, в котором такие как ты не живут дольше двух дней. И самое странное, я в чем-то даже согласен с тобой. Богов действительно многовато. Правда, в главном ты не прав. Сущность всего одна, и такая шизофрения для неё норма. Если у вселенной шизофрения, кто-то должен назначить ей лечение, так упрямо гнул свой гор. Культист покачал головой, вновь широко растягивая свою жутенькую улыбку. Знаешь, дружище, у тебя ведь тоже нет выбора. Либо ты перестанешь быть прямым и резким Либо город сожрёт тебя, может быть, даже моими зубами. Внешний мир зовёт богов запрещёнными, легализуя только самых удобных, как Россия со своим крестом. Но в Бограде нет ничего запрещённого. Внешний гор не подал виду, но в внутренности его наменание свернулось клубком. Живот заныл, будто его уже вспарывали улыбчивые зубы пилы. Тон культиста оставался спокойным, но именно это спокойствие, будничность, с которой говорил бывший эк, заставили Гора поверить, что все в серьез. Он действительно едет в самое страшное, самое странное и самое притягательное место на планете. Едет добровольно и, как сказала Лиза, может не вернуться. Я ведь в самом деле сожру тебя, парень. Вони сон его мыслям доверительно сообщил культист. Как только мы прибудем в Баграт, начинай обратный отчет. Гору смяхнулся самой гадкой из своих улыбок и демонстративно растянулся на сиденьях, подложив под голову рюкзак. Лежа заметил под столом полку с пледами, вынул один и накрылся с головой. Запоздало подумал, что очень уж это похоже на детскую попытку спрятаться от кошмара. Но решил, что мнение культиста волнует его не так уж и сильно. Очень подмывало, но он всё же не стал разочаровывать его правдой о том, что поехал в Баграт только для того, чтобы избежать из дома. Всего лишь разведка, говорил он себе так долго, что уже и сам почти поверил в это. Спать горни не собирался. Заснёшь тут, когда напротив сидит здоровенный бугай, угрожающий убить тебя не далее, как завтра утром. Но под пледом оказалось тепло и мягко, а вымотанные ссорой с матерью нервы требовали отдохновения. Гор не заметил, как задремал, а уже оттуда соскользнул на самый нижний, самый темный уровень сна. Под утро, перед рассветом, отчаянно скрипя и лазкая со счленениями, как революционный паровоз, Собсна остановился. Кондиционер работал в режиме холодильника, гоняя по вагону пахнущий озоном воздух. Натянув на нас корючий шерстяной плед, Гор спал, но при этом вроде бы и нет. В странной полудреме он видел капли конденсата с улиточной медлительностью ползущие по толстым стеклам и дымное море во за ними, в котором прятались бетонные стены, увешанные коммуникациями, как елка новогодними гирляндами. Видел притихший салон, погружённый в утреннюю дремоту, и лежащий на столе телефон, показывающий 02 00. Ядовитым курсором мигал индикатор пути на дверь, застрявший между отметками Абакан и Иркутск. Красная точка Баграда светилась ровно посередине, и до неё не хватало каких-то пары миллиметров. За 2 часа домчать до Абакана Мыслимое ли дело? Но в состоянии бодрствующей дрёмы гора эта ни капельки не удивляла. Как и тоннель на рельсах, в месте, где никаких тоннелей быть не должно. Он даже не был уверен, что это ему не снится. Кто-то включил дымовую машину, медленно погружая салон в душливое облако, похожее на пары вейперской трубки. Оно поглотило пол, жадно ослезнуло ноги старика-китайца. Белая кошка и вскочила ему на колени. Там покачалась, устраиваясь, и, видно, не найдя удобного места, потекло дальше. Старик исчез, стёртый белым дымом. Стало нечем дышать. В пелене, сквозь закрытые веки, Гор разглядел силуэт, что склонился над китайцем. Тонгие паучьи конечности замелькали, ощупывая неподвижное тело, и Гору казалось, что он видит Липкие нити паутины, сплетаемые в тугой кокон, где сбрызнутая желудочным соком начнёт перевариваться живая пища. Всё ещё живая, всё ещё чувствующая, способная выразить всю боль и отчаяние только глазами, одними лишь глазами выкричаться, и чтобы лишить его и этого глаза, можно выпить, выпить прямо сейчас. Гор заворочался, селясь проснуться, взбрыкнул ногами, пытаясь сбросить неподъёмный плет. Слишком реалистичный сон не нравился ему, казался опасным. Но проснуться не получалось. Он прочно застрял на границе пробуждения, в самый страшный час, час быка, демоническое время, когда силы зла в своём полном праве. Легкое зефирное облако катилось вперед. Игорь видел, что сплетено оно из тончайших белесых жгутиков, трепещущих под рвущимся из кондиционеров воздухом. Тонконогий силуэт оторвался от китайца, вытянулся в рост, грубо стукнулся в потолок не по размеру большой головой. Сгорбившись, на полусогнутых, касаясь пола длинными руками, пропол с по салону и взобрался на спинку кресла. Рыжеволосая спала на спине, запрокинув голову, парыбье раскрыв рот. Она не могла видеть, как отростки тумана ползут к ее губам, как впитывают остатки розовой помады тончайшие жгутики, но Гору казалось, что она всеми силами пытается откатиться в сторону. Забиться в щель между столом и креслом, спрятаться от чуполец проникающих в самое нутро, в самую глубь, еще глубже, туда, где что-то есть, что-то есть, что-то живое, есть что там у тебя, для меня есть, есть, есть, есть хочу есть. Горов схлипнул, борясь с параличом, мышцы напрягались под кожей, жилы вытягивались в струну. Но тело будто придавило скрещёнными на груди руками, застелило могельным холмиком шерстяного пледа. Напротив, по-турецки скрестив ноги, восседал культист, неподвижный, как деревянный стукан. Глаза его были широко открыты, и светилось в них, плескалось в них злое веселье, яростная радость. А где-то за ними тряслась от смеха безумная гнилая душонка. Облако незаметно поднялось с досидений, взобралось, цепляясь жгутиками за обивку. Гор захлёбывался воем, чувствуя, как перебирая тысячами конечностей по его ботинкам, джинсам, куртке ползёт живой туман. Когда же над ним склонилось тощее, нечеловеческое, непропорциональное, он понял, что был прав, и лоскутин псих, и эрлекин-дурак. И всё гораздо, гораздо страшнее, чем какие-то убогие черепа и когти измее в волосах. Осталась только одна мысль, одно желание оказаться отсюда как можно дальше. Потому что в отличие от китайца и рыжей потаскухи, Гору нечего было предложить в оплату за проезд, кроме своей жизни. Кроме своей жизни и нечеловечески тонкие почти прозрачные пальцы, совершенно лишённые ногтей, крутили перед его закрытыми глазами вытертую ассирийскую драхму. Драхма? Орлекинова монета. Откуда она здесь? Ведь не брал вроде. Или брал? Жалобно скуля, Гор замер, следя, как перекатывается меж бесчисленных пальцев старая металлическая лепёшка. Самым краем зрения вновь увидел культиста. Его глаза, в которых веселье потихоньку сменялось недоумением, и уже скакал вслед за ним, мчался, размахивая горящими рукавами панический ужас. Довольно проглотив драхму, туман медленно усек последнему пассажиру вагона. Отчаянному силе воли культист разорвал паралич и взревел как раненный медведь. Нет! Взметнулся туман, пеленае мощное, татуированное тело. Мелькнула ломанная тень, и в доли секунды всё втянулось в те двери, откуда пришло. Словно какой-то гигант вдохнул воздух огромными лёгкими. Гор развёл плечи, выбросил вверх онемевшие руки и с криком проснулся. Поезд едва заметно покачивался на рельсах. Рыжая причёсывалась, не отрываясь от планшета, напевая под нос что-то о браворно. Индикатор пути над дверью указывал красным курсором прямо к Оньканобаград. Гор проморгался, потёр воспалённые глаза, отбросил мятые плетё и впервые со страхом посмотрел на соседа. Против ожидания, тот оказался на месте. Скрестив могучие руки на груди, культист привалился к окну, глядя на пролетающий пейзаж со странной смесью недоумения и брезгливости. Не похоже было, что он рад возвращению домой. Гор хотел обратиться к нему, но не успел. Поезд без шума сбросил ход. Как ни мягко оказалась остановка, инерция хватила, чтобы грузное тело культиста завалилось вперед. Лоб с глухим стуком ударился о столешницу. Голова безжизненно подпрыгнула и шлёпнулась на щёку. В обращённом гору глазу застыло всё то же недоумение, пополам с брезгливостью. Проверять не было нужды, но перед выходом Гор приложил пальцы под широкую индийскую челюсть, проверяя пульс. Пульса не было, не было тепла, не было жизни. Кто-то унёс всё, оставив пустую оболочку, похожую на выпитую пауком муху. Гор повел плечами, сбрасывая липкую дрожь. Эй, красавчик, твоему другу не хорошо. Рыжеволосая попучица стояла в проходе, прислонясь к креслу так, чтобы выгоднее подчеркнуть и без того крупную грудь. Волосы собраны в два хвоста, на затылке кавказская шляпа, клетчатая рубашка повязана высоко, открывая аккуратное колечко перстингов в пупке. Вряд ли флиртовала, скорее всего. Привычно обрабатывала вероятного клиента. По-русски она говорила неплохо, хоть и с сильным акцентом. Это не удивляло: с появлением Бограда русский стал чертовски популярным языком. "Он мне не друг", буркнул Гор. И кажется, он мёртв. "Ты собираешься его похоронить, съесть, сообщить семье?" Рыжая смотрела так, будто одинаково верила во все три версии. "Пожалуй, нет", Гор помотал головой. Точно нет, ничего из этого. Тогда какого дьявола то уставился на него, как Ромео над Жюлиету, оставь тело здесь, о нем позаботятся, я уверена. Это же Баграт, так, красавчик, пошли совершать безумства, глядя ее в шальные от счастья глаза, Гор не смог не улыбнуться в ответ. От нее веяло зноем и похотью, диким весельем и опасными приключениями. С ней хотелось совершать безумства. Гор чувствовал, стоит только начать, и он не пожалеет. Но вместо этого, поддавшись внезапному порыву, он протянул руку к шее мертвеца и сорвал висящий на простом шнурке амулет. Запаянный в металлическую гильзу тяжелый черный коготь размером с указательный палец в память о враге, поверженном без боя. Аура рыжей в миг померкла, стала тусклой цвета грязного стекла. Огорчённо поджав пухлые губки, девушка фыркнула: "Красавчик, а такой скучный". Она легко выпрыгнула на перон и радостно заголосила во всё горло. Старичок-китаец, в сотый раз проверяющий надёжность своих рюкзаков, подскочил от неожиданности и посильнее надвинул очки на переносицу. На миг городу показалось, будто за дымчатыми стёклами в самом деле нет глаз. Мимо вагона шли сосредоточенные люди, люди весёлые, люди напуганные, с рюкзаками, фотоаппаратами, телефонами, кейсами, видеокамерами, защитными амулетами, священными книгами, ружьями, сумками. Турист Гор сунул амулет в карман и поспешил влиться в это разношёрстное, разноязыкое стадо. Было 7 утра, и возле самого порога Баграт встречал гостей чудесами. Впереди стояло изрытое арками двухэтажное здание вокзала, а за ним, накрытое оранжевым утренним туманом, за ним угадывалась титаническая фигура застывшего тролля.